Глава 11. В общем, из этого визита я почти не извлек никакой пользы. Разве только потрепав свои нервы, узнал, что нужный мне человек болен, лежит в больнице и его сумели лишить неплохого особняка, в котором сейчас хозяйничает вороватый двоюродный брат его жены. Еще меньше пользы я получил от поездки по второму адресу. Маленький неказистый домик на улице, граничащий с руинами огромного открытого стадиона, попросту пустовал. Толстая сварливая продавщица продуктового магазина, со скромным ассортиментом товаров, что был напротив, помедлив рассказала, что вся семья из него перебралась в Южный округ, к дальним родственникам, и посоветовала мне впредь не совать свой нос в чужие дела. Порядочные люди, дескать, сбором сплетен по магазинам не занимаются, у них есть дела куда более важные. Если же у меня возникло намерение приобрести эту убогую лачугу, то за справками лучше обратиться в соответствующую риэлторскую контору. Там уж мое любопытство удовлетворят полностью. В конце концов, эти конторы для того и существуют. Я поблагодарил продавщицу за любезность и мудрые указания и под ее укоризненным взором покинул магазин. По следующему адресу я был под предлогом, что я журналист. И по заданию редакции узнаю, как сложилась жизнь героя в наших прошлых газетных публикаций Там у меня состоялась милая беседа с приветливой пожилой дамой в гостиной ее уютного дома за чашкой чая. Ее покойная племянница была супругой, да-да, того самого человека, которого на примерке костюма покусал закройщик. «Представляете, какой ужас!» – скинула она брови, доверительно подавшись ко мне на стуле. «Увы, он тоже умер!» «Что?» – то, спросил я. «Не закройщик, разумеется. Что ему сделается, такому здоровенному детине?» «Умер муж моей племянницы, добрый и отзывчивый человек. Четыре года назад. Как быстро летит время!» «От укусов закройщика?» «Нет, не от укусов закройщика. Хотя поначалу они вызвали у него настоящий шок и надолго омрачили настроение». Он много и часто хворал, у него было расстройство внутренних органов, он испытывал дикие боли. Перед смертью не мог проглотить и крошки, превратился в сущий скелет. Вы не знаете, почему он покусал мужа вашей племянницы? «Кто?» – спросила она, наморчив лоб. «Да закройщик». «Почему покусал?» «Как вам сказать?» – замялась пожилая дама. «Нет, я совершенно...» «Не оправдываю поступок закройщика. Это гадко и невоспитано. Но где-то его поведение поддается объяснению. Наверное, он просто вспылил и вышел из себя». «Вы имеете в виду закройщика?» – уточнил я. «Кого же еще?» «Поясню. Наверное, закройщик просто вспылил и вышел из себя по вине самого мужа моей племянницы. Потому как между нами...» Покойник, не подумайте, я не хочу сказать о нем ничего дурного, имел характер мелочный, и педантичный. Мою несчастную племянницу, не буду скрывать, и меня. Он постоянно изводил своими беспричинными придирками, она с ним очень мучилась, плакала чуть ли не каждый день. Что поделаешь, он же был нездоровый человек, нам остается только пожалеть их обоих. А что стало с тем закройщиком? О нем мне мало что известно. После того скандала, еще бы покусал на примерке клиента, он, естественно, сменил место работы. Но не пытайтесь узнать, где он сейчас. Не рекомендую вам шить у него костюм, раз с ним случаются дурные приступы. Обещаю, что не буду. Не шейте у него даже брюки. Благоразумнее держаться от людей подобного сорта подальше. А жаль». Мне нужны новые рабочие штаны. Старые порвались. Впрочем, я того же мнения. С такими закройщиками лучше не связываться, сказал я, покидая гостеприимную пожилую даму. Мне приятно, что смогла оказаться вам полезной. Я уже устал от езды по округу, от встреч с людьми и бессмысленных разговоров с ними. Смешно даже. Ведь я сам толком не понимал, какие сведения желал от них получить. Все представлялось мне весьма туманно и расплывчато. Честное слово, моя стихия была ловля крыс или на худой конец, как вчера, их разгон. Единственный положительный результат этой затеи заключался пока в том, что приутихли мои головные боли. Мне захотелось внести разнообразие в мое сегодняшнее занятие. Я притормозил машину возле нового супермаркета и отправился побродить по его полупустым залам. Купил несколько обещанных игрушек для детей, потом проветрился около сверкающей огоньками на передней панели посудомоечной машины. Славная вещица! Зина долго из-под подготавливала меня к мысли о необходимости ее покупки. В принципе, я не возражал. Действительно, она бы не помешала нам в хозяйстве и облегчила бы домашний труд. Да и воды тратилось бы меньше. Но вот цена... Я вздохнул и направился к выходу. В плоском многоквартирном доме, возведенном по социальной программе, на втором этаже мне повезло. Я впервые увидел человека, покусанного больным крысиным синдромом. Именно о нем писалось в газетной заметке «Случай у бензоколонки», напечатанной три года назад и, кстати, последней на эту тему. Я с любопытством разглядывал его в темном коридоре перед дверью его квартиры, где мы стояли, и не находил в нем ничего примечательного. Человек как человек, обыкновенный, заурядной внешностью, еще не старый мужчина, среднего роста, с грубоватыми чертами удлиненного лица и невыразительной речью. Он чем-то напоминал лохматого тракториста из дорожной службы. Я представился ему сотрудником комитета социальных разработок и, подбоченившись строго спросил, Ваша фамилия... Лещук? Лещук. Ну, рассказывайте. Чего? Как все было три года назад? Чего это вам вздумалось расспрашивать меня о той старой истории? Когда она была? Я уж ничего не помню, ответил он, смущенный моим внезапным вторжением, и норовя заглянуть мне за спину, словно хотел проверить, нет ли за мной к нему еще незваных гостей. «Мы перепроверяем принятые к исполнению меры. Говорите честно, со всей ответственностью за собственные слова. Полученные факты подвергнутся углубленному анализу», заявил я канцелярским языком. «Какому еще анализу? Зачем? Чего тут перепроверять?» С вызовом отозвался Лещук. «Я за все ему заплатил. И за лечение в больнице, и за ремонт автомобиля. Больше денег вам с меня не вытянуть. Дудки будь вы хоть трижды этим комитетом. У меня к тому малому тоже есть претензии. Провел в больнице целый день на обследовании. Но я вот с него почему-то ничего не требую. Он сам во всем виноват. Запутал меня, сигналил левый поворот, а свернул направо. В ваших с ним показаниях имеются серьезные противоречия. Нам нужно будет разобраться самым тщательным образом, заметил я. «Да, вас не удивило, что он начал кусаться?» «Не ударил кулаком, как это водится у мужчин, а укусил?» «Чему удивляться-то? У него оказалось начисто изуродовано правое крыло автомобиля. поди попробуй достать новое крыло в наше время. Здесь не только кусаться, глотку зубами любому перегрызешь. Другое дело, что я не виноват и не люблю, когда меня кусают», резонно заметил он и передернул плечами. «Вас и прежде кусали?» «Я сам кого угодно покусаю». Вон, сунулся один кусака и сразу в больницу на месяц попал. Жалко только, что лечить его пришлось за свои кровные деньги. Стоять в мрачном коридоре многоквартирного дома и разговаривать с этим неотесанным субъектом мне было неудобно и неприятно. Я ощущал себя человеком, вторгшимся на территорию противника. «Все здесь, казалось, было настроено против меня». И шорохи, и запахи, и тени, колеблющиеся на стенах. Воздух и тот был пропитан враждебностью. Нет, я не боялся, но меня то и дело пробивала внутренняя дрожь. «Крысы, у вас в доме водятся?» – поинтересовался я. «Чего?» – выкатил он глаза. «Для полноты картины меня интересует. Крысы, у вас в доме водятся?» «Не избавились». Бывает, забираются иногда чужие, а от своих крыс мы избавились. «Лищук, что за штучки? Почему ты без конца вертишься? Кого ты там ищешь за моей спиной? Так сзади вас я сегодня красил стену, и, по-моему, вы испачкали одежду...» «Черт, побери! Что ж ты раньше-то молчал об этом?» Вырогался я, снимая свою новую куртку, одетую специально для сегодняшних поездок. Лищук не ошибся. Она и впрямь была кое-где сзади перемазана бордовой краской. «Да вы не давали мне слова лишнего сказать», – оправдываясь, ответил он. «Привязались ко мне со своими вопросами». «Но не волнуйтесь, мигом очистим растворителем вашу куртку». «Не понимаю, как ты красил в такой темноте». «Видно, по-моему, нормально». «Зачем напрасно тратить электроэнергии?» – возразил Лещук, помогая тереть мне мою куртку пахучей жидкостью. «Свежая краска». «Легко отходит. Ваша вещь будет как новенькая. Извините, что не пригласил вас в квартиру. У меня идет там ремонт. Ремонтирую потихоньку, насколько позволяет основная работа. Дорого нанимать мастеров». «Это точно», — согласился я. «А что, тот малый ваш комитет на меня пожаловался? Опять, наверное, желает деньги с меня вытянуть? Вы уж, пожалуйста, разберитесь получше. Я же ему за все заплатил» собираюсь уже уходить, я неожиданно сам для себя спросил. И последний вопрос, Лещук. Как долго ваши предки после окончания войны провели в бомбоубежище? Ну, сколько примерно лет? Они мне не докладывали. Я сирота и ничего не знаю, не то чтобы о предках, даже о своем отце с матерью. Досадно. Само собой. Но прошу, вы разберитесь с этим его заявлением. Помогите сироте. «Ручаюсь, что я ему за все заплатил».